День 134. Парк Санта-Лючия. Музей искусства до Колумбовой эпохи. Почему-то я хорошо помню, как, еще находясь в Мурманске, планировала поездку на остров Пасхи. Полететь очень хотелось, но даже из Сантьяго билеты туда стоили недешево. Я сильно сомневалась, лететь или нет, а мой брат Миша сказал «но ты ведь хочешь, значит лети». И вот наступил последний перед нашим вылетом на остров Пасхи день в Сантьяго. Еще вечером Ден попросил меня не будить его слишком рано. Он по-прежнему лелеял надежду выспаться хоть раз за путешествие. А я, как обычно, проснулась ни свет ни заря и ждала, когда Франциско уйдет на работу, чтобы сесть разбираться с самолетами, автобусами, кемпингами, хостелами и отвечать на письма. Рут тоже проснулась. Ей снова надо было убегать по делам. Я ждала, пока встанет Дэн, чтобы позавтракать вместе с ним. Сделала тест. Поздравления аптекаря были универсальны. Результат оказался отрицательным. Я незамедлительно впала в грусть. Сколько раз зарекалась не покупать больше никаких тестов. И вот опять. Дэн проснулся. Надо было гнать прочь все печальные мысли. Я знала один проверенный способ. Прогулка. Сначала пошли на почту отправить открытку Кате и письмо с картинкой Диме. Ура! Почта была открыта. Для наших посланий купили марки с изображениями детской мумии. Димин конверт оказался таким огромным, что пришлось сворачивать его вдвое. В более маленький Акункагуа помещаться категорически отказывалось. Отправив письма и заглянув по дороге в кафедральный собор, мы пошли в парк Санта-Лючеа. Он был очень красив и расположен на большой горе, по которой хаотически извивались сотни тропинок. Все они вели наверх, туда, где возвышалась башня со смотровой площадкой. Мы долго бродили по запутанным дорожкам парка в тени деревьев, сидели у фонтана с чилийским писающим мальчиком, обнаружили двух шустрых ящериц и исполняющий желания камень. Подпорные стенки были увиты неизвестными нам растениями. Повсюду цветы. Мы словно попали в сказочный дворец и бродили там часа два. Потом мне пришла в голову очередная идея. А почему бы нам не посетить музей искусства до Колумбовой эпохи? Сказано – сделано. Музей поразил. Он впечатлил нас куда больше, чем глядящие в разные стороны огромные глаза на фасаде здания Национального музея изящных искусств. Всю экспозицию, кроме, пожалуй, мумий-младенцев, хотелось взять в охапку и унести с собой. Фигуры людей, животных, древних божеств, чего там только не было. И любоваться ими хотелось бесконечно. К сожалению, через стекло фотографии получались довольно скверные но у меня в памяти отпечатался зал с копиями идолов с острова Пасхи. Он был таким таинственным и темным. Свет прожекторов был сфокусирован на фигурах. Я не могла поверить, что в скором времени мы сможем увидеть статуи Муаи своими глазами. Перед тем, как пойти домой, решили купить все необходимое для поездки в ближайшем магазине. Полчаса искали кофе. Оббегали зал вдоль и поперек, Безрезультатно. Кофе нашелся в соседнем с магазином ларьке. Как только вернулись домой, сразу отправились на террасу. Дэн хотел снять панораму, которая открывалась с крыши. Я подошла к бассейну. Глупо будет уехать, так в нем и не искупавшись. Скинув в себя всю одежду, я стремительно прыгнула в воду. Впервые в жизни я плавала на крыше, без купальника, да еще и на закате. Дэн быстро выловил меня оттуда, обещая, что мы сейчас сходим за полотенцами и тут же вернемся. Когда мы зашли домой, там уже была рут. Мы переоделись и снова поднялись на террасу, чтобы поплавать вдвоем и полюбоваться, как солнце садится за горы. Думаю, в тот момент мы были очень счастливы. Слегка замерзнув, отправились домой собирать вещи. Написали пару пожеланий для холодильника Франциско. Рут поблагодарила нас за картинку и сказала, что после возвращения с острова Пасхи мы сможем переночевать у них. Но мы не загадывали так далеко. Сейчас перед нами стояла задача добраться до автобуса, который шел в аэропорт. Попрощавшись с Рут и передав привет Франциско, мы отправились к метро Лос-Хирос. До аэропорта добрались быстро и сразу зарегистрировались на рейс. Ждать оставалось каких-то восемь часов. К трем часам ночи жутко захотелось спать. Умылись, расстелили спальник и улеглись, повесив полотенце на ограждение. Не дать, не взять — два бомжа. Вот так в одном дне нам удалось совместить купание в бассейне на крыше и ночевку на полу в аэропорту. Небывалые взлеты и падения, что тут скажешь. Проснулись в шестого утра. Вокруг нашего спальника уже вовсю сновали люди. Мои тапочки по-прежнему трогательно стояли у изголовья. Ну что ж, доброе утро всем!